Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали: Господи, спаси нас, погибаем. И говорит им: Что вы так боязливы, маловерные? Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили: Кто это, что и ветры, и море повинуются ему? И когда он